Глава 4. Битва при Колд Лейк Шериф Бертон стоял на помосте для танцев, положив дробовик на плечо и поднял руку, призывая бурлящее вооруженное море к молчанию. Затем, повернувшись, обратился к Сэму. «Сэм мальчик, это правда, что рассказывалось в твоей передаче? Вы сами же все видели, шериф. Включите радио, рацию. Все волны этим забиты. Я боял Сибири, ребята». И по сравнению с тем, что я пережил там, какая-то кучка зараженных – плевое дело для таких крепких парней. Как говорил мой друг Иван, не вздумайте увидеть кого знакомого. Это уже не люди. Они умерли давно. Души этих бедолаг давно на небесах. Это оболочки, направляемые горгоной из какой-то щели. Все ясно. Жалость тут ни к чему. Не зараженные Горгона идет за вашими женами и детьми, чтобы пожрать, поглотить... «А уцелевших загнать в загон для скота?» «Стреляйте сразу в голову или отсекайте!» «Как говорит доктор Арно, законы биологии обойти невозможно, оболочки без мозга не опасны, все ясно». Сложенный рев, сотен глоток, сотен рук, взметнувшихся в небо ружьем был ему ответом. Он поднял руку. «Но мы будем сражаться не одни. Там, над нашими головами, в холодном космосе, будут сражаться наши братья Атланты». пришедшие на помощь из бездны веков и океанских глубин. Они содрогнулись и порвали цепи, приведя мерзости, возжелавшей пожрать землю. Один корабль против целой армады. «Нам надо продержаться, дождаться подкрепления, отвлечь часть сил на себя, чтобы им было легче в небе. Запомните эту ночь! Запомните!» «Чтобы рассказать потом своим детям и внукам. Я был в ту ночь, прикол лайк. Реус сотряс ближайшие холмы. сам снова поднял руку. «Смотрите на озеро! Смотрите! Его глубины запомните!» В глубине Cold пробежали пробежали всполохи, словно косяки светящихся рыб взвихрились в глубинах. Раздался протяжный, раскатистый клич кита. Озеро скучилась выгнулось, и из его глубин медленно стал всплывать Левиафан. Величественный, огромный, Словно покрытой светящейся пылью, толпа пахнула. Левиафан поднялся весь громадный, больше милей в длину. Поднялся над соснами холмами. Снова раздался клич кита, откуда-то вырвалось пару бурлящих голубоватых сгустков пламени и ударив далеко за город в резервацию. Он ракача проплыл над городом, оставляя в ночном небе светящийся хвост серебристой пыли. От него отделилась плоская тень ската, едва заметная на фоне гиганта, и к ним. «Ружья на плечи, ребята! Это наши русские друзья! Не вздумайте стрелять!» Скат мягко пустился по водой, застывшей напряжение ожиданий толпы. Открылась парель, по ней легко сбежал Иван, за ним Дин, а под конец столяров, несший на плече какой-то объемный ящик. «Здорово, парни!» На чистейшем английском поприветствовал он встречающих и помахал рукой. «Привет, сами! Тут Харон прислал кое-что интересное. Нас не взял, а я так хотел увидать Землю из космоса. «Сэмми, ты же говорил, что по-английски они не очень!» Поразился протрезвевший отец. «Он же шпарит, прям как мой кузен Винни из Барафокси, что на той стороне озера!» Шериф Бартон подал Ивану руку, помогая залезть на высокий помост. Следом подали сундук. «Смотри, какие игрушки, Сэмми!» Похлопал по сундуку Иван, открывая застежки. Внутри были насыпаны какие-то семечки, формы им напоминающие тыквенные, бледно отсвечивающие голубым. Это щиты Посейдона, морской пехоты по-нашему. Сейчас покажу. Смотрите, ребята. Иван взял одно семечко, поднял высоко над головой, чтобы видели все. Берете щит, представляете груди, можно прямо на одежду. Затем активируете, слегка сжимая с боков. Иван приложил щит к груди, сжал, отвел руки в сторону. Семечко осталось висеть, как приклеенная. А теперь смотрите, как это работает. Сэмми, бей! Я снесу тебя одним ударом, не тушайся я в симбионте. Надо, чтобы они поверили. Корон хочет сберечь как можно больше жизней. Ну что, ребята, врезать русскому? спросил Сэм толпу. Да! Заревела толпа. забыв на миг надвигающейся угрозе. Эти люди знали толк в развлечениях. Сэмми, а можно я?» Неожиданно подал голос Дин и выскользнул из-за его спины. Сэм вопросительно посмотрел на Ивана. Тот согласно кивнул. Дин ударил с развороту, умеючи, вкладывая удар всю боль, обиду и ревность к противнику, посмевшему украсть внимание его брата. Но Иван лишь подернулся рябью, Словно черные проблескивающие лужи. Дин завертелся волчком, тряся и дуя на кисть. Ему подали сухой лед из припасенных аптечек. Кости вроде были целы. «Дошло?» – спросил Иван зачарованную толпу. «Подходите. Берете, активируете. До утра его хватит. Но особо не увлекайтесь партизанскими войнами. Пещета, Толпа зараженных разорвет вас. Момент!» «Не жадничайте, по штуке в одни руки. Он может спасти еще чью-то жизнь». У сцены забырлила толпа. Зная сей народ, шериф лично прикреплял и активировал щиты. Иван хихикнул. «Вас всегда так весело. В них лингер вшит. Так что к народ выучит кучу русских матерных фраз». «Сами пошевеливайтесь». Залп с Левиафана проредил их ряды. «Но их еще до хрена», — сказал Столяров. «Ничего, Кен!» – кивнул ему шериф. «Ребята сделали засеки сосен, а в проходах поставили немного взрывчатки. Они все как один браконьеры, и у каждого припасена динамитная шашка. А вы как без оружия?» «Мы сами оружие. Шериф, прикажите не стрелять и отойдите сами от греха. Будет страшно». «Не стрелять! Не стрелять!» – заорал заранее предупрежденный Бертон. «Это всего лишь без скафандры! и Иваны загнулись с дугой, вытянулись, упали на четыре кости и лязгнули внушительными пастями. «Твою ж мать!» Охнул кто-то в отхлынувшей толпе. Не ж теперь неделю из не стировать «Вы, главное, нас не подстрелите!» Рявкнул один из абасов голосом Столярова. «Обидно будет!» «Как же!» Охнул здоровяк дальнобойщик. «Вы же черная, как смоль. Как выпрягнете, рука и сейчас крыжлю дергается». «А правда?» – обратился сам. «Можно какую опознавательную метку поставить, понятную всем?» «Сейчас сделаю». И хикнул другой абас голосом Ивана и зубищами. «Так, сойдет?» На верхушке аббасовой башки проступила сияя золотом пятилучевая звезда, они не же багровый серп и молот. «Идиоты!» С нежностью прокомментировал Сэм великовозрастные идиоты. Где-то вдалеке ахнул взрыв, потом еще и еще абасы, нервно хлестнув хвостами, скролись в тайге, охренеть у русских десантники. Прокомментировал кто-то из толпы. Не зря мы им Аляску вернули. Попекапам, парни, взревел Бертон. Забудьте, байки о зомби! Эти двигаются так же быстро, как и мы!» Взрыкивали пикапы, ударили во всю мощь мощные прожектора наверху, спарывая темень спицами и лучами, и несясь вперед по доступным просекам, которые начали валить сразу же после того, как Сэм вышел из енотовой норы, переговорил с шерифом. И все время, пока шел прямой эфир, город готовился к осаде. Лес мог казаться легким местом для прогулок, только неискушенному городскому жителю, который видел его на видео, но сам там ни разу не бывал, быть может, никогда не пересекая черты бетонных джунглей. И то видел он лишь редкий подлесок, куда смог протиснуться, пробраться с камерой любитель острых ощущений, представляя это как нечто невиданное. И до сей поры дремучая канадская, а уж тем более сибирская тайга изобиловала непролазными чащами которые сохранились почти в нетронутой первозданности. С той поры, как русские и китайские танкеры наладили потоковую доставку нефти со спутников «Сатурна», нефтяные войны корпорации, безумное выхолащивание недр и арктические войны остались в прошлом, лес, наконец, оставили в покое, пластик был дешевле и выгоднее, Производство его было вынесено на орбитальные автоматические фабрики все той же сатурнианской системы, о которой, признаться простой обыватель мало что знал. Картина эта рождала дикие несоответствия на Земле по своей сути для людей мало что изменилось в привычной обыденной жизни, кипучая деятельность технологий, прогресс и корпорации была вынесена в околоземное, чаще в далекий космос, оставив планету в покое. В этой жизненный уклад постепенно откатился до консервативного и патриархального устоя первой четверти 21 века, поскольку дикость, страждаемая жадностью и алчностью, потянулась вслед за корпорациями космос. Однако и до сей поры чувствовали следствие выхолощивания и безумного вырубания лесов надалеко не здесь. Тайга в окрестностях колд была труднопроходимой, щедро испещренной каменистыми оврагами, Легкие туристические маршруты горожане загоди завалили сосновыми засеками. Было жаль валить ветвистые вековые сосны. Но себя было жаль еще больше. Если они выживут, то сосны эти очищенные, шкуренные, поедут гигантскими лесовозами серпантином густых таежных дорог далеко на юг. В лесу раздались первые выстрелы. Потом еще и еще то тут, то там, уже вовсю гремя канонадой берег город, Полукольцо. Вахли взрывы, работали ловушки, давя зараженных шипастыми стволами. Но тысячерук и многоглазых горгона упрямо толкала кукол вперед. Отис, взрыв этого пикапа, остервенело выкручивал руль с мастерством местного жителя, привыкшего продираться по этим диким чащобам в поисках укромного местечка для рыбной ловли или охоты на лосей. Но сейчас велась иная охота. охота на самых опасных двуногих хищников, которых направлял безжалостный, нечеловеческий разум. Мы, и Вейни, пристегнувшись на всякий случай к кузову страховочными фалами, чтобы не вывалиться в безумной тряске, напряженно всматривались в вспариваемую фарами темноту, не мелькнут ли где одетые в белое больничное белье фигурки, умыто были свои личные щеты к горгоне. Он надеялся самолично найти эту тварь, призывать их к ответу за то, что та отняла у него Мелису. И не повезло, она попала во вторую категорию зараженных, тех самых, которые не могли сами на прежних рефлексах хотя бы питаться и обслуживать биологические потребности тела. Таких свозили в окрестности левого берега со всей Альберты, огородили вышком и пустили ток. И что они там с ними делали, одному богу известно». Говорили, что лежат они там в морозильниках с стеллажами, прикрепленные к капельницам. Но сколько в том правды не знал никто, кроме тех, кто построил концлагерь? Может, горгоны? Ведь может быть так, что были в правительствах те, кто лоббировал их интересы и прикрывал делишки ранее. Далее Мэтт прервал свои рассуждения, видев мелькавшие меж деревья белые пятна. Пикап остановился на пятачке и развернулся, заливая светом фар. Мэтт скинул ружьё и взглянул на все в прорезь прицела. Сколько длилась эта бойня, никто из них не мог сказать. Заражённые все пребывали, пробившись через завалы и уже опасно близко подобрались к пикапу. Вот что-то орал. мы оглянулся, обомлел, узнав одной из фигур Мелису с мертвым, замороженным лицом, абсолютно пустыми глазами. Он скинул ружьё, опустил, снова вскинул. Ругнулся, отстегнул страховочный фал и прыгнул в толпу зараженных. винни дико корал начал без разбору полить в наваливающуюся на Мэтта толпу. Со всех сторон ссыпались удары, но Мэтт их не ощущал, лишь щит вспыхивал рябью. Он даже не подумал, даёт ее щит, возможно, сделать что-либо, схватить что-либо. Мелисса нанесла удар в лицо, он инстинктивно уклонился от удара, схватил за талию, закинул на плечо и рванул обратно к пикапу, откуда рявкали выстрелы ружей. Перевалил Мелису, как куль с мешкой через бортик кузова, Винни подал руку. Этот искал верёвку и начал лихорадочно связывать воющую, брыкающуюся и громыхающую одно кузова. Хоть и передачу и, расшвыривая уже ползущих на капот зараженных, погнал вперед. Парни не сказали ни слова, все понимали, да и недословым было. Они проскочили через второе кольцо, бросили пикап и присоединились к оборонявшимся. Изредка, на самых опасных участках, когда зараженные начали прорывать баррикады в город, мелькали неудержные черные молнии, производя опостушение и уносились прочь к новому скоплению». Когда уже была потеряна надежда, когда зараженные, прорвав последние баррикады, полезли в город, когда сели щиты Посейдона, навстречу понеслись армейские машины с многоствольными пулеметными спарками. А над всем этим, вверху, в черном бархате космоса, расцветали ярко-белые, прожигающие сетчатку цветы. Бартон клялся, что смог на минутку улучшить момент и взглянуть через мощную оптику с умножителем вверх и видел, как искорка Левиафана плясала межъядерных всполохов, плюясь в ответ сгустками плазмы. Изможденные, вымотанные люди видели, как откуда-то издали с севера, спарывая рассвет, пронзая толщу атмосферы, ударили огненные стрелы. Это заработали соляски за тысяча противокосмической ПВО русских. Сэм, шатаясь, еле переставляя ноги, брел к родительскому дому. Брел уже долгих семь лет и все не мог дойти. Рыжье с треснувшим прикладом тяжело болталось на его плече. Он брел, переставляя ноги к знакомому с детства крутому пригорку. Под градом катился по щеках. В голове мутило, земля твое дело вставала на дыбы. И вдруг он услышал знакомые змеиное шипения. Торжествующее, ликующее. Он уже понял, в чем дело. Слишком поздно понял. Собрав последние силы, проломив с разбега калитку, срывая на ходу бесполезное ружье, ворвался на задний дворик и застыл. Лиза, маленькая белокурая Лиза, Пришпилила горгон к бренчатой стене вилами с перекошенным от злобы личком Нажимала все сильнее и сильнее Горгона на миг обретала облик прежней пипетки Хлестала щупальцами, пытаясь дотянуться до стервенелой крохи Но голубой медицинский симбион Безошибочно распознавал угрозу И отбрасывал их назад, придавая силы своему маленькому носителю «Отец огня!» – завопил Сэм Бросаясь к старому бюйку Вытаскивая канистры Выплескивая содержимое на извивающуюся Горгону. Сбоку по ставенькам крыльца Скатился старый Алан Вестер И метнул зажигалку Ярко пордели угли сарая И Сэм, гладя по волосам Лизы и Обнимая схлыпывающую маму Расслышал ее слова «Хорошая у тебя, доченька, Сэмми Боевая вся тебя Правда, Лиззи? та, да, бабушка!» Пискнула Лиза И размазала по щекам следы угля и слез, чистая правда.